Глава т р и н а д ц а т а Влад. Ему не спалось. Он даже завидовал здоровой психике Аркадия. После всех событий этого неимоверно длинного дня он спокойно улегся в кровать и уже равномерно посапывал. Конечно, усталость и недосып тоже звали прилечь, да только сон никак не шел. Влад ворочался и так и сяк, потом не выдержал, сел к окну, распахнул его и начал смотреть на ночной лес. Фонари в это время уже выключали, луну закрыли тучи, так что темень была такая, что вместо деревьев с трудом угадывались только черные силуэты. Было около часа ночи. Все уже спали, ветра не было, так что идеальную тишину нарушали только редкие, не побоявшиеся холодной ночи сверчки или цикады. Благодаря этой звонкой тишине Влад и услышал голоса внизу. Разговаривали Белка с Викой, причем, судя по всему, отнюдь не лежа в кроватях. Окно в их комнате тоже было открыто, и слова доносились достаточно четко. «Смартфон не бери. Мало ли, пискнет еще не вовремя. Фонарик тоже не нужен». Очевидно, что девушки куда-то собрались, причем без них с Аркадием. Неужели они настолько им не доверяют? Веревку и карабин ы изъяли еще утром, так что спуститься вниз через окно, как вчера, он не мог. Влад подошел к входной двери и выглянул наружу. Там никого не было. Наверняка в коридоре есть камера, но девушки же тоже не через окно номер покидать собрались. Если уж поймают, то всех... Ему было не по себе от того, что Вика с Белкой будут так рисковать. Смелости-то у них через край, а вот с разумностью всё обстояло не так хорошо. Если бы не Влад, то как бы они вчера вообще вернулись? Аркадий же даже азимут не засёк, хотя без него их бы поймали раньше, чем они покинули территорию. Он вышел в коридор и быстро пробежал к лестнице. Вряд ли охрана нон-стоп пялится в мониторы. Запись-то п о н я т н о посмотреть смогут, но если не давать к этому повод, то была надежда, что его всё-таки не заметят. Влад начал тихо спускаться по ступенькам и тут же расслышал внизу шелест шагов, а потом и шёпот Вики. «Ты чего остановилась?» Белка шумно выдохнула, демонстрируя степень своего раздражения. «Нам придётся подождать, пока этот идиот наконец спустится». Влад почувствовал, что краснеет и быстро сбежал по лестнице к ним. «Откуда ты узнала?» Вика удивлённо уставилась на него. «Топает, как слон», — отрезала белка и повернулась к Владу. «Чего приперся? Ты нам только помешаешь. Чем больше людей, тем выше шанс, что нас заметят». После того, как она непонятно каким образом шарахнула его об стену, он не собирался так легко ее прощать. Влад спустился только ради того, чтобы защитить Вику от очередной глупости. «Куда вы собрались?» — спросил он, повернувшись к Вике. «Не твое дело!» — зло огрызнулась белка и посмотрела на потолок. Влад понял. Она боялась камер или микрофонов даже здесь, но он все равно демонстративно смотрел только на Вику. «Я иду с вами», — уверенно завел он. Белка опять тяжело вздохнула и с шумом выпустила воздух. Она была зла и раздражена, а поведение Влада ее сильно задело. Это было заметно. Но она так ничего и не сказала, только мотнула головой, давая знак следовать за ней. Влад ждал реакции Вики, но она, как всегда, неопределенно пожала плечами и двинулась за подругой. Это было обидно. словно он, пустое место. Что же они задумали? Следом за девушками Влад спустился в холл первого этажа. «Стоим!» — неожиданно приказала Белка и прислонилась к стене. Влад и Вика последовали ее примеру. Где-то вдали раздались шаги. Сначала они приближались, но потом стали удаляться и стихли. Отсюда не было видно, кто это был. «У нас есть 30 секунд, чтобы пересечь холл. Сейчас!» — прошептала она и быстрым, но тихим шагом пошла вперед. Владу было крайне любопытно, откуда она знала, что охрана вернется именно через полминуты, но это был явно не лучший момент для расспросов. Они собрались у дверей лазарета. Влад протянул было руку, но белка прошипела. «Рано! Заперто! Не греми!» Они были вынуждены ждать, пока тянулись драгоценные секунды. Неожиданно раздался щелчок замка. Влад испугался, что кто-то хочет выйти с той стороны, и отпрыгнул в сторону. Но Белка уверенно дернула за ручку, открыла дверь, за которой никого не оказалось, затолкнула Владу и Вику и спешно, но аккуратно закрыла ее. — Так, теперь тихо, как кошки. Идем к лестнице. Нам нужен последний этаж, — прошептала она. — А камеры? Их же тут полно, — Вика кивнула на потолок, где как раз торчала одна из них. — Не беспокойся, они не работают. И еще час-полтора это никто не обнаружит. — Откуда ты это знаешь? — Влад не выдержал и все-таки заговорил с ней. Я их отключила и напоила охрану снотворным. Знали бы вы, чего мне это стоило. Это единственный шанс все выяснить. Другого не будет. И да, поэтому ставки велики, как никогда. Если нас поймают, то за такое как минимум четвертуют. Но передумать вы уже не можете. Так что вперед, — сказала она и отвернулась. Влад был шокирован. И когда она только успела? Главное, как. Он даже не представлял, где сидит та самая охрана, что смотрит на мониторы, и тем более не знал, как испортить камеры, поэтому чувствовал себя сейчас как в шпионском триллере. Где-то впереди его ждало преодоление сложных запутанных лазерных лучей, вскрытие сложного сейфа или что-то еще в этом роде. Он никогда раньше не мог бы предположить, что станет героем такого приключения. Влад взглянул на Вику. Та явно удивлена не меньше. Что ж, раз уж вляпался в такую игру, то нужно действовать по правилам, так что он, стараясь ступать максимально тихо, двинулся за Белкой. Они прошли мимо чего-то вроде сестринского поста, на котором почему-то никого не было, и добрались до стеклянных дверей на лестницу и начали подниматься. Где-то между этажами Белка прислушалась к чему-то и остановилась, прислонив палец к губам. Влад и Вика тут же остановились. Белка чего-то ждала. Наконец она кивнула и опять начала подниматься. Они выглянули в коридор третьего этажа и увидели вдали спину женщины в белом халате, которая тут же свернула в какой-то кабинет. «Быстрее!» — скомандовала белка и побежала к дверям одной из палат. Влад припустил за ней. Комната была достаточно большой, но койка в ней стояла всего одна. Зато аппаратуры было столько, что к больному можно было подойти только с одной стороны». Куча мониторов с какими-то графиками, тихо попискивающие датчики и совсем непонятные коробочки. Только спустя несколько секунд Влад разглядел, что за этим всем на кровати лежит Коля. Он, очевидно, спал. Логично, что еще делать в больнице в час ночи? Белка направилась к постели. Николай выглядел абсолютно нормально. Влад нерешительности остановился возле дверей и не пошел дальше. И чего они хотели тут узнать? Зачем было так рисковать? Вика подошла к Белке и коснулась ее плеча. «Нужно уходить», — сказала она. Белка помотала головой. «Нет, нужно его разбудить. Я должна понять, что с ним происходит», — произнесла она и коснулась лба Николая. Он поморщился и слегка покачал головой. «Проснись», — прошептала Белка. Коля открыл глаза, мутным сонным взглядом посмотрел на нее, вздрогнул, резко сел на кровати и с ужасом уставился на гостей. «Зачем? Зачем?» «Нельзя!» — пробормотал он. Вика вздрогнула и отпрянула. Влад, встретившись взглядом с Колей, тоже испугался. На него смотрел безумец. Коля вдруг страшно закричал, упал на кровать и выгнулся дугой, словно все его тело свело судорогой. «Неужели со мной было то же самое?» — с ужасом подумал Влад. Белка отпрыгнула от кровати и взволнованно огляделась. «Да, такой крик точно услышал весь этаж. «Бежим!» — сказала она. Но Вика ее не послушалась. Она, наоборот, подскочила к больному, взяла его за руку, а вторую ладонь положила на лоб и замерла. В этот момент Владу показалось, что Коля оторвался от матраса и чуть приподнялся над простыней. — Ты что, уходим? — прошипела Белка, вернулась к кровати, взяла подругу за плечо и потянула. Неожиданно Вика наклонилась, словно была неживым манекеном, и начала падать. Белка ойкнула, попыталась ее удержать, но не справилась. Влад прыгнул вперед и помог плавно опустить девушку на пол. Коля упал на матрас, обмяк и расслабился. Теперь казалось, что он просто спал так же, как когда они вошли в палату. За дверью раздались голоса и шаги. Белка указала Владу на длинную штору. «Туда!» Сама она быстро затолкала Вику под кровать больного, поддернула простыню так, чтобы она свисала до пола, и сама нырнула туда же. Влад метнулся к окну и спрятался за шторой. В ту же самую секунду дверь в палату открылась. Он не рискнул выглядывать и мог только гадать, что же там происходит. «Вроде спит», — произнес женский голос. «А чего кричал?» — спросил мужчина. «Может, дурной сон?» Перестук каблуков приблизился. Раздался писк какого-то прибора. Сердце Влада стучало так громко, что, казалось, его слышат все в комнате. Время тянулось бесконечно долго. Был припадок, короткий. Частота по-прежнему продолжает расти. «Да, как у всех, к сожалению». Опять стук каблуков и щелчок закрывающейся двери. Влад дождался, пока шум в коридоре стихнет, и выглянул. Белка как раз вылезла из-под кровати и тянула за руку Вику. «Помоги!» Влад, преодолев секундное стеснение, схватил девушку за ногу и вытащил на свет. Белка метнулась к крану, намочила висящее там полотенце, а затем, вместо того, чтобы положить его на лоб подруги, чего ожидал Влад, От души с размаху стеганул ее по лицу. Вика тут же открыла глаза. «Что, не спится? Встать можешь?» — спокойно поинтересовалась Белка. «Попробую», — х р и п л о ответила она. Влад помог Вике сесть. «Голова кружится. Что со мной случилось?» — спросила она. «Это ты мне расскажи. ч т о т ы вообще такое было?» — огрызнулась Белка. «Нам надо уходить», — сказал Влад. «Черный, чего уставился? За работу!» — приказала Белка. «Что?» — удивлённо переспросил Влад. Девушка его проигнорировала. Протянула руку в и к и вздёрнула её на ноги, подошла к двери, прислушалась к чему-то и открыла её. «Бежим к лестнице, быстро!» Вику ещё п о ш а т ы в а л а поэтому Влад приобнял её за талию и потащил вслед за белкой. Дальше они долго сидели на лестнице, потому что на первом этаже кто-то разговаривал. Слов было не разобрать, но беседа явно затягивалась. Влад не засекал время, но ему казалось, что прошел как минимум час. Все это время он жутко нервничал, что кто-нибудь спустится со второго этажа или, наоборот, те внизу договорят и пойдут наверх. Зато Вика окончательно пришла в себя. Наконец-то наступила тишина. Но белка знаками показала, что двигаться пока нельзя. Еще минут через пять она кивнула. Они вышли к посту на первом этаже. Там опять никого не было. Шагая тихо-тихо, они прошли мимо двери Сестринской. Когда они приблизились к выходу из лазарета, дверь позади них неожиданно щелкнула. Влад стремительно обернулся. От страха у него так подскочил пульс, что события происходили как в замедленном кино. Пока дверь скрывала от них того, кто выходил из комнаты, а их, соответственно, от него. Через пару мгновений их точно обнаружат. «Белый!» — взвизгнула белка. За открытой дверью раздался глухой стук, и на пол упало тело медсестры. Дверь медленно закрылась. Влад в ужасе смотрел на лежащую женщину. «Неужели она мертва? Что с ней случилось?» Он очнулся, когда Белка дернула его за руку. «Не тормози! Давай, пошли!» «Она жива? Конечно! А как? Бегом! У нас двадцать секунд!» Они тихо промчались по х о л у первого этажа в жилое крыло. На втором этаже Белка махнула Владу рукой. «Дальше сам! Не попадись! Камеры включат совсем скоро!» Они с Викой ушли к себе, а Влад медленно пошел наверх. Сердце опять колотилось от волнения. До этого он целиком и полностью доверял невероятной интуиции Белки. Но теперь... Как он узнает, что в коридоре перед ним никого нет? Влад зачем-то опустился на колени и выглянул с лестницы на этаж, склонившись к самому полу. Ему казалось, что так будет менее заметно. Коридор был пуст. Он гигантскими шагами пролетел расстояние до своей двери, распахнул ее, спрятался в комнате и только тогда перевел дух. «Ну и где ты был?» — спросил Аркадий.